Здесь могла бы быть ваша зима. Джинни проснулась, когда уже перевалила за полдень. Ничего удивительного, сидели-то почти до утра. Пошла на кухню, нажала кнопку кофейной машины, та бодро зафыркала, в чашку полилась ароматная темная жидкость, звонкая тоненькая струя. Так, внезапно дошло до Джинни, а я вообще хоть раз меняла в ней капсулы. «Купить купила, но упаковка до сих пор не распечатанная стоит. Я даже воду не подливала. Ни разу за все это время. Только на кнопку жму, а ей хоть бы что. Варит кофе чашка за чашкой». «Ну и дела». Просто подумала Джинни таким специальным скучным внутренним голосом, который прежде всегда использовала для рациональных объяснений. «Это кофемашина — мое персональное наваждение. Подарок на новоселье». Я с просонок очень хотела кофе, и вуаля. Не волшебный дворец из халвы с шоколадом, думала Джинни, глядя, как наполняется чашка. ни крокодилы, готовые покусать негодяев, не вымышленный друг. И, честно говоря, слава богу, куда бы я делала в этой тесной квартире друзей с крокодилами? А кофеварка — идеальный подарок. Компактный, полезный в хозяйстве и с виду совершенно обычный. Такое, чтобы не в первый же день от чудес свихнуться. А только чуть погодя. рассмеялась, накинула пуховик, взяла чашку с невкусным кофе непостижимой природы и пошла на балкон. Погода была примерно такая, как в ее первый вечер, когда подписались с диаскурами договор: то ли месяц Шардобас, который сама придумала в детстве, то ли просто очень теплый, пасмурный зимний день. Сидела, вдыхала влажный, и по-зимнему сладкий воздух, вспоминала вчерашнюю вечеринку, больше похожую на сновидение. Уже и не разберешься, что действительно было, а что приснилось потом. Артур водил меня за калитку показывать свой удивительный город. Или только о нем рассказывал? Скорее, второе. Но тогда почему я отчетливо помню узкую улицу, в конце которой стоит здание почты, немного похожее на наш костел святой Анны? Такая же нарядная неоготика из красного кирпича. а как Курт торжественно произнес по-литовски, явно специально заранее к случаю вызубрил «Погонечка-аука». «Языческая жертва. Литовский». Плеснул на землю немного лилового лимонада, раздались какие-то странные глухие звуки, и Людмила мне шепотом пояснила, что это так смеется земля. А когда Магда принялась вспоминать, как в детстве мечтала стать капитаном,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 А дело, о котором мне нужно с вами переговорить, касается вашей чести, сана и жизни. Но я должен сегодня слушать Колизона и Жанна Эгморта, наших двух знаменитейших трубадуров, чтобы решить, а в отличие от Михаила и Юджина, вовсе не выглядят сиамскими близнецами. Отдельные самостоятельные единицы, нормальные мужики, А что жить друг без дружки явно не могут, так бывают такие дружбы, которые в этом смысле даже хуже любви. В общем, хорошо получилось, что подарков на всех хватило. И что Валя такой, как она сама выразилась, а, высокофункциональный призрак, что в состоянии гвоздь в свою стену забить. Во всяком случае, она собиралась повесить картинку сразу же, как вернется. И грозила соседям, что до рассвета будет очень страшно, замогильно и призрачно во все стены стучать молотком. «Такая хорошая Валя», — думала Джинни. «Как же им всем в детстве с ней повезло! И друг с другом, и с домом, в первую очередь с домом. И мне, получается, тоже. Я же теперь здесь надолго. Или вообще навсегда? Вдруг после смерти тоже тут останусь, как Валя? Ой, мамочки, ой!» Но на самом деле эта идея не вызывала у Джинни никакого протеста. Скорее уж опасения, что как у Вали у нее не получится. С другой стороны, чего заранее беспокоиться? Время-то, по идее, есть. Вот будет номер, думала Джинни, если реальность внезапно решит, что уже наигралась, хватит с нее перемен и застынет в какой-нибудь форме. Окончательно превратится в Томину версию города с морем и вечной осенью. Или в Артурову с неоготической почтой. Он еще говорил, у них там с музыкой все отлично. В каждом баре по вечерам концерты. Даже в маршрутных троллейбусах постоянно играет какой-нибудь эмбиент. А в некоторых по старинке джаз. Или в одну из рутинных безлюдных пустынь. Ох, лишь бы не в ледяную. Пустыню с нормальной погодой я еще как-то переживу. Или в непонятный и поэтому жутковатый город Курта с грибными домами. Или в причудливую сумму всех сразу. Вот интересно... а весь остальной мир подтянется, превратится черт знает во что вместе с нами. Или мы станем отдельной реальностью, другим измерением, городом-призраком. И я никогда не увижу родителей и друзей. Такая перспектива Джинни совсем не понравилась. Не настолько, чтобы начать собирать чемоданы, но достаточно, чтобы панически схватиться за телефон. Хотела позвонить родителям, убедиться, что они по-прежнему есть, но в последний момент передумала. Им же не скажешь «Привет, мама, папа, вы еще существуете?» «Я очень рада. Ну ладно, пока. Придется нормально поговорить. А о чем?» «Нет, правда. Что им расскажешь?» «У меня на столе стоит букет георгинов из сада. Прошлой ночью у нас во дворе было лето. Такое жаркое, что даже Глинтвейн с рождественской ярмарки за четыре часа практически не остыл. Или мои лендлорды, ну, помните, я рассказывала, братья с огромной разницей в возрасте. Два странных и смешных мужика оказались хозяйкой квартиры Людмилой. Она многим в таком виде мерещится. Нет, я еще не была у врача. Или познакомилась с местным призраком. Отличная тетка. Выглядит как мисс Марпл. Правда, ей хотелось бы терминатором, но пока не получается. Такая беда. Или даже если я однажды исчезну с концами, не беспокойтесь. Это значит, я теперь живу в другом измерении. Там хорошо. Можно, конечно, щебетать о чем-то нейтральном, к примеру, про растущие цены и карантин, мрачно подумала Джинни. Вот интересно, смогу ли я хоть десяток связанных фраз на актуальные темы вымучить и услышать пару сотен в ответ и адекватно реагировать, изображая заинтересованность. Новый, счастливый, сбитый с толку потусторонней чужой собой. Так себе у нас разговор получится. Не буду сейчас им звонить. Вместо родителей набрала Михаила. то есть, конечно, Людмилу, ясно же, чей это номер и у кого телефон, но ответил ей мужской голос. И впервые на Джинниной памяти начал не с извинений, а просто буркнул «Алло!». «Вы извините, пожалуйста, что я позвонила так рано», сказала Джинни почти невольно, но с удовольствием пародируя его интонацию. «Я помню, что вы сова. Сама совершенно недавно проснулась и сразу подумала, а вдруг вы хотите с утра пораньше зайти, проверить и убедиться, что я не помыла полы? — Да, это важно, — согласился с ней Михаил. — Мы должны быть совершенно уверены, что вы ничего не мыли. Работать в праздник нехорошо. И добавил сиплым голосом Юджина. — Арбайтен Ботен. Арбайтен ферботен. Работать запрещено. Немецкий. Но спохватился, что по-немецки ему говорить не положено, и исправился. «То я грех». «Это грех. Сербский». «Тогда приходите», — предложила Джинни. «Я вам кофе сварю». «Рассчитывайте, что за чашку кофе я вам объясню все тайны Вселенной», — рассмеялся, будем считать Михаил. «Рассчитываю, конечно», — призналась Джинни. «Ладно, можно не все, но хоть половину. И, между прочим, не за одну несчастную чашку, а за целых две». Диаскуры явились минут через десять. Кофе как раз был готов. «Невероятно», — сказала Джинни, пропуская их в коридор. «Я же теперь точно знаю, что вы, Людмила, вчера полночи рядом сидели, и я вас, простите, время от времени потихонечку трогала, чтобы поверить в ваше существование, убедиться наверняка. Но все равно вижу на вашем месте Михаила и Юджина. И даже по телефону слышала ваши их голоса». «Вы меня извините, пожалуйста», — покаянно вздохнул Михаил. «Я же не нарочно этой парой прикидываюсь. Явно постороннее дурацкое колдовство. Иногда мне кажется, что Господь с Люцифером или кто там этот проект курирует, глядя на нас, развлекаются, культурно отдыхают после работы на концерте художественной самодеятельности. Собственно, правильно делают. Не все же за гаражами водяру глушить». В этом и заключается смысл того, что тут с нами творится, а вовсе не в какой-то там гипотетической трансформации мира, о которой Валя твердит. «Да, это бы многое объяснило», — невольно улыбнулась Джинни. «Особенно разнообразие и непродолжительность существования выдуманных миров. И что не все мечты и фантазии здесь сбываются. Иногда совсем мимолетные, явно их отбирает и переделывает специально нанятый сценарист». Знает вкусы заказчиков, которые, к примеру, терпеть не могут кино про пиратов, поэтому Магда осталась без корабля. И про любовь им тоже неинтересно, поэтому все дворовые девчонки до сих пор без сказочных принцев сидят. А мальчики без принцесс, — подхватил Михаил. «Йогэс, изгляда, као истина!» «Йогэс, твоя догадка, английский. Изгляда, као истина. Похоже на правду, сербский». Торжественно изрек Юджин. «Памятно, бля!» «Умная, сербский. «У нас тут и правда практически монастырь получился». Удивленно, словно никогда прежде об этом не задумывался, сказал Михаил. «Все, как на подбор, одинокие и бездетные. Только у Руты есть дочка, да и та по каким-то практическим соображениям, то ли потому, что квартира тесная, то ли из-за близости выбранной школы большую часть времени живет у отца». То есть формально поэтому. А так-то понятно, что этот дом за них все решил. И за меня с Фортунатосом, и за Магду с Артуром. А Тома к нам переехала после того, как овдовела. Про Курта точно не знаю. Он свою биографию нам всегда на санскрите рассказывал. Или это был древнегреческий? — Хренажреческий! — неожиданно возмутился Юджин. — Неразумлив бля мртав язык! — Непонятный мертвый язык. Сербский. Пошли на балкон, благо зима успела смениться то ли прохладным летом, то ли теплым безветренным маем. Примерно плюс восемнадцать, сухо и пасмурно, рай на земле. Во дворе буйно цвели магнолии, розовые и белые, здоровенные деревья, пышнее и выше, чем в ботсаду. — Ваша погода? — спросила Джинни. Диаскуры синхронно кивнули. Михаил сказал с неподдельной нежностью, как произносят имя любимой. Ферсанг. Это слава богу не difficult, добавил Юджин. Difficult, трудно. Английский. «Убично, бля, достаточно просто на глаз попросить. «Убично. как правило. Сербский. На глаз, вслух. Сербский. Джинни принесла им кофе в двух чашках. Они-то, конечно, Людмила, но когда своими глазами видишь, что гостей двое, трудно предложить угощение только одному. «Секонд кап поставь себе, тезка!» «Секонд кап — вторая чашка, английский», — подмигнул ей Юджин. «Не стидися, бля, бери и садись!» «Не стесняйся, сербский!» «Вы извините, мы вас совсем запутали», — сказал Михаил. «Но у нас же правда один организм, и вы с этим организмом уже лично знакомы. Чай — не водка, много не выпьешь, как мой дед говорил, а кофе — не вино, ровно в том же смысле». Куда мне почти пол-литра? Пусть Юджин без кофе сидит. Юджину сложно оставить без кофе, — вздохнула Джинни. Рука натурально не поднимается. Такой прекрасный и без кофе сидит. Хвала! — обрадовался Юджин. Спасибо, сербский. I really love комплименты. Ты, тезка, сама, бля, прекрасная и the best of the best. I really love. Я обожаю. Английский. «The best of the best» — «Лучшее из лучших» — «Английский». «Да», — подтвердил Михаил. «Юджин отличный. Я так понимаю, он моя юнгианская тень». «То есть вы не можете принять в себе склонность постоянно материться и путаться в языках?» — сообразила Джинни. «Раньше не могла», — поправил ее Михаил. «Теперь-то какие проблемы? С Юджином проще простого смириться и даже начать зазнаваться. Шикарная тень». «Мне бы такую», — подумала Джинни, — «сама бы зазналась. Но моя-то, не небось, просто бездарность, ничтожество и набитая дура с руками из жопы, наивно уверенная в собственном мастерстве». В она, конечно, ничего говорить не стала. Села рядом с Михаилом и Юджином на раскладной табурет, поставила чашку на пол и принялась рыться в карманах в поисках сигарет. «Кстати, советую покупать сигареты в Томином супермаркете», — заметил Михаил. «Табак в ее версии тоже гораздо лучше здешнего. Не только еда и вино». «Да, это я не сообразила», — кивнула Джинни. «В следующий раз сразу блок там куплю». «Слушайте, это, наверное, страшная глупость, но лучше спросить, чем гадать. Тома мне однажды сказала, что она — юный демон из параллельной реальности по имени Айли Деван. Это правда? Или я просто шуток не понимаю?» «А я не знаю». Хором ответили Диаскуры. Томка сама неясвестна! добавил Юджин. Не в курсе, сербский. Даже Тома? опешила Джинни. Ну да, подтвердил Михаил. С Томой и так получилось. Однажды мы свали и сидели в саду, пили вино и болтали о разном, в частности, вспомнили Фортунатоса, заговорили о вымышленных друзьях. И просто так, смеху ради, принялись обсуждать, что было бы, если бы на месте Фортунатоса оказалась я. Какая у меня получилась бы вымышленная подружка. В итоге сошлись на том, что это должен быть демон, по ошибке родившейся человеческой женщины. До сих пор этим обстоятельствам огорошенный, но уже научившийся получать удовольствие от новой формы своего бытия. Веселый, бодрый и деловой. Придумали все до деталей, включая демонический гардероб. Решили, что иногда у демона случаются сбои, и он наряжается, как привык в прежней жизни. Например, в накидку цвета спятившей фуксии и ожерелье из львиных клыков. Ладно, поговорили, посмеялись, забыли. И буквально месяца не прошло, как появилась Тома. В огромной розовой шубе, с клыками... Правда, клыки были искусственные, и не ожерелья, а серьги. Но я считаю, это тоже зачет. Пришла посмотреть шестую квартиру, которую хозяева много лет не могли продать, потому что большая часть, бывшая столовая, считается нежилым помещением. И с документами там были какие-то сложности, которые долго не получалось решить. Но тут риэлторы как-то стремительно все разрулили, и Тома стало здесь жить. «Я видел эту шубу», — кивнула Джинни. «Это примерно как силучи лучи близ врат Тангейзера. Только шуба. Впечатление на всю жизнь». «Так получается, Тома действительно демон и ваша выдумка? Или как?» «Так говорю же, понятия не имею», — развел руками Михаил. «Тома совершенно уверена, что родилась самым обычным образом, полвека с лишним назад. А кем была и чем занималась, до этого не помнит, как все нормальные люди». Может быть, мы с Валей тогда придумали только шубу, а вся остальная Тома существовала раньше. Или даже шуба — не выдумка, просто наши разговоры притянули ее как магнит». «А как получилось, что Тома почти постоянно живет в своем городе с морем?» — спросила Джинни. «Что для этого надо сделать? Мне там так хорошо. Или у меня не получится, потому что каждому можно переселиться только в свой мир?» — Ну, от того, где мы вчера были на ярмарке, я бы тоже не отказалась. По-моему, там отличная жизнь. — Мне на вашей ярмарке тоже понравилось. — Согласился с ней Михаил, а Юджин хрипло пробасил: "Совершенно бля место, Идеальное место, сербский. — А на ваш вопрос у меня пока нет ответа, — сказал Михаил, — и боюсь, что ни у кого. — В это трудно поверить, — призналась Джинни. — Почему? Удивленным дуэтом спросили диаскуры, а Михаил добавил, «В нашем положении совершенно естественно ничего толком не знать». «Мне вчера показалось, вы тут самое главное», — сказала Джинни. «Всем помогали пойти гулять по своим мирам, как минимум мне и Курту. Сами же говорили, что его только с третьей попытки вывели. И принесли мне Глинтвейн, как пропуск на мою ярмарку. По крайней мере, сказали так». «Так в сочельник действительно главное. Хозяйка праздника», — подтвердил Михаил. «По-моему, не только в сочельник. Вы здесь всегда хоть немножко, а командир». Диаскуры переглянулись и рассмеялись. «Все-таки нет», — наконец сказал Михаил. «У нас тут анархия. Каждый живет, как ему левая пятка велит. Но я, конечно, люблю командовать, тут вы угадали. Мне только волю дай. Меня в детстве мама генералом дразнила. А я обижалась, страшно до да слез, потому что единственный мой знакомый генерал был пузатый и лысый. Дедушкин старый приятель, в гости к нему иногда приходил. Мне казалось, если мама сто раз назовет меня генералом, это будет страшное колдовство, и у меня тоже вырастут пузо и лысина. Но, сами видите, пронесло. Бог «Богме помиловал!» — вставил Юджин. Джинни не хотела, а рассмеялась. «Помиловал, понимаете?» «От пуза и лысины! Бог!» «По большому счету, вы, наверное, правы», — подумав, признал Михаил. «В том смысле, что в детстве я многие вещи раньше других заметила и первое кое-что про наш дом поняла. Вряд ли правильно, но поначалу это не важно, лишь бы хоть как-то происходящее объяснить, чтобы его не бояться. Вот это у меня хорошо получилось». С моей подачи, увидев в кустах какое-нибудь чудовище из соседского сна, вместо «Ой, мама!» все стали кричать «Ура!». Чудовища от такого обращения перевоспитывались как миленькие, и на смену фантастической жути пришли вполне приятные чудеса, включая киоск с разноцветным мороженым, в который иногда превращался соседский гараж. К оплате там принимали все, что угодно, лишь бы владельцу оно казалось сокровищем. Открытка, ракушка, желудь, почтовая марка, цветная фольга. А потом в нашем доме поселилась Валя, взрослая тетка с неуемной фантазией, храбрая и веселая, и стало совсем хорошо. То есть, если уж считать кого-нибудь самым главным, то скорее ее. Но Валя, если начнете ее расспрашивать, скажет вам примерно то же, что я. Сказал он, глядя на другой пергаментный лист меньшего размера.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 Отречение от дерзких притязаний Феррандо де Водемона на Лотарингию. Занавес поднимается, звучит увертюра, еще даже не знаем, опера это будет или балет. Ходят слухи, что о сотворении мира или преображении, но это не точно, и некого расспросить. «И листочки с либретто не раздавали?» — подхватила Джинни. «Может, и раздавали, на входе зрителям. Но мы-то с вами через служебный прошли». Мы в оркестре работаем, причем не музыкантами, нотами. Ноте партитуру знать не положено. Все, что мы можем, — это звучать. 14 февраля, 29 июня 2022 года.